Слуга тотчас же вышел, и Гамбетл садил Валентину в глубокое кресло напротив камина работы Адамса. Видал мысленно, дал ей десять очков из десяти. Если у нее найдется хоть крупица здравого смысла, лучше пусть по-прежнему придерживается своей привычки пить вино и забудет об экзотических коктейлях. Пробка взлетела вверх, и Джефферс налил пенящийся напиток в хрустальные бокалы. — За новую и самую яркую звезду Уорл Дуайт! — провозгласил Теодор Гамбета, высоко поднимая бокал. Он лучился счастьем при мысли о долларах, которые потоком польются в сейфы студии, как только на экраны выйдет новый шедевр Видала. «За Валентину!» — добавил Видал, и девушка вновь почувствовала, как поразовели ее щеки. «Ну, а теперь за пробы!» — предложил Гамбета, самодовольно откидываясь на спинку кресла. «Свет, Джефферс!» Лакей нажал на кнопку выключателя. Позади раздалось жужжание проектора. «Валентина охнула!» при виде своего появившегося на экране изображения и пролила шампанское на платье. Какая же она огромная! И когда еще Валентина не видела себя со стороны, такой, какой она предстала перед Ракоши в тот роковой день. После первых, самых обычных кадров анфасы в профиль она появилась в образе, Маргариты Анжуйской. Валентина медленно опустила бокал и потрясенно уставилась на экран. Теперь она поняла, почему съемочная бригада ей аплодировала, почему так доволен Видал и почему Гамбета пригласил ее к себе. Казалось, она излучала. Сияние, подобно огромному бриллианту, все грани которого отбрасывают снопы огней. Радость захлестнула Валентину, радость и растущая уверенность в себе. Она видела много фильмов в компании Боба, но никогда еще экран с такой силой не притягивал ее. И не потому, что Валентина... Лицезрела себя просто актриса на экране, приковывала взгляды. Но слишком скоро все закончилось. За Сент-Олбанс и за победу вскричала Маргарита Анжуйская, и изображение померкло, а просторную комнату снова залил свет. Несколько мгновений все молчали. И, наконец, Гамбита с чувством объявил, «Господь, создавая эту девочку, предназначал ее для камеры». «Эффект подлинности», — пояснил Видал, подставляя бокал Джефферсу. «Ее изображение на экране выглядит настоящей женщиной из плоти и крови. В этом весь секрет». И неважно, кто окажется на экране, рядом с ней именно на Валентину будут смотреть зрители. Она так же неотразима, как Гарбо, — кивнул Гамбета, зажигая сигару, — а в данный момент в Голливуде не найдется другой такой. Он выпустил облако голубого дыма. Впрочем, в ней есть что-то неизмеримо большее, чем в Гарбо. Необыкновенная женственность. Клянусь, любой мужчина, лишь взглянув на нее, чувствует неодолимую потребность защитить, оберегать это неземное создание. Видал, снова ощутил странную неловкость и вздрогнул. ганда прав, и она пробуждает подобные эмоции не только на экране. Он снова проклял себя за мгновенную потерю самообладания в тот вечер на пляже, совершенно неожиданную для себя. Костяшки пальцев Видала побелели от напряжения. Поднявшись, он подошел к тележке с напитками. Кориана отсутствовала целыми месяцами, и его частная жизнь никого не касается. Однако Видал много лет назад выработал собственный кодекс поведения, запрещающий вступать в интимные отношения со звездами, которых он снимал, потому что подобные романы приводили к непредвиденным сложностям, а его существование и без того было нелегким. Видал налил в себе большую порцию водки и добавил синий кюрасо и содовую. Валентина наблюдала за ним, снова чувствуя себя выставленной на продажу вещью. Они говорили о ней так, словно ее в комнате не было. — Такого выразительного лица я никогда раньше не видел, — заметил Ракоши и Гамбити, снова возвращаясь к столу. Гамбита радостно потер руки. — Мейер и Талберг лопнут от злости, когда увидят ее на экране. — Джефферс, принесите контракт, пожалуйста. — Да, сэр. Невозмутимый лакей покинул комнату, но тут же вернулся с пространным документом, который Теодор Гамбета положил перед девушкой. «Подпишите свое имя внизу, где карандашом проставлена галочка, и на всех остальных экземплярах тоже». «Но разве мне не следует сначала прочитать его?» При виде потрясенного лица Гамбеты в темных глазах режиссера Загорелись веселые искорки. — Юридический жаргон не так-то легко понять, — нетерпеливо бросил Теодор. — Понимаю, у вас нет агента, но вам он совершенно не нужен, поверьте моему слову. Этот документ даст вам все, о чем вы мечтали. — А сумма моего жалования проставлена здесь? — рассудительно осведомилась девушка. Гамбет откнул пальцем в соответствующую строчку. Его последнее приобретение выказывает некоторые признаки разума, а подобное он не привык встречать в старлетках, которых ангажировал. Обычно они были так благодарны, сумев получить контракт в Уолл-Дайт, что, не задумываясь, продавались за бесценок, если это сулило возможность появиться на серебряном экране. Восхищение видала все росло. В требовании Валентины не было ничего корыстного, только искренняя любознательность. Будет интересно наблюдать, какие деловые качества разовьются в ней за предстоящие семь лет. Он ни секунды не сомневался, что у нее светлая голова и прекрасная хватка. Валентина подписала документ, связавший ее со студией на семь лет, и официально дающий профессию актрисы. Гамбита облегченно вздохнул и быстро спрятал контракт в карман, прежде чем девушка начнет задавать новые вопросы. «Ну, а теперь», — объявил он, самодовольно откидываясь в кресле и закуривая очередную гавану, «какое имя мы вам дадим? Что-нибудь редкостное и экзотическое. Наверное, стоит выдать ее за принцессу из какой-нибудь ветви, свергнутой европейской монархии. Уже через несколько дней мы сможем напечатать вашу родословную во всех газетах. Как насчет испанской династии? Волосы и глаза у вас достаточно темные, чтобы подтвердить наличие испанской крови. Здесь, в Америке, живет множество таких аристократов, с тех пор, как республиканцы в Испании пришли к власти». Напишем, что вы сбежали оттуда в Америку, в страну свободы. Публике это понравится. Получится потрясающая история. Мы скажем, что в интересах принявшей вас страны вы не желаете, чтобы к вам обращались как к титулованной особе, но приложим все усилия, чтобы вас величали принцессой». А ради безопасности семьи, оставшейся на родине, мы не будем упоминать о деталях, которые какой-нибудь умник сумеет опровергнуть. Он расплылся в улыбке и выпустил колечко дыма. Ну, так как же вас будут звать? Карлотта де Валеллана, Луче де Телайо, Изабелла де. — Соломанка! Что вам больше всего нравится, принцесса? — Я не принцесса, — мистер Гамбета твердо ответила Валентина, — и не имею ни малейшего желания обманывать людей, которые поверят в мое знатное происхождение. Гамбета недоуменно уставился на девушку. Его вопрос был чисто риторическим. Если он сказал, что новая звезда в студии принцесса в изгнании, значит, так оно и есть. Ему и в голову не приходило, что актриса может возразить. — У меня уже есть имя? — спокойно продолжала она. — Валентина. Именно так я подписала контракт и желаю, чтобы меня знали под этим именем. Теодор Гамбета с трудом протащил сигару сквозь стиснутые зубы. — Понимаю, что все это слишком ново для вас, малышка. Позвольте заверить, мы знаем, как лучше поступить. Он взмахом руки показал на стоявшего Пауда видала. Решено! Вы испанка? Принцесса? — Так как же вы хотите зваться? Изабелла, Лучи или Карлотта? Думаю, — вмешался, видал, блеснув глазами, — Валентина права. Ее имя подходит куда больше. Испанское происхождение — идея неплохая, но для кого-то другого. Гамбет нахмурился и велел Джефферсу налить ему двойное виски со льдом. — Валентина, — осторожно начал он, — — Действительно, гораздо лучше тех чертовых кличек, с которыми являются сюда все эти девицы. — Но что насчет фамилии? Ее так или иначе нужно изменить? — У меня нет фамилии, — спокойно объявила Валентина. Гамбет вновь воззрился на нее и, выхватив контракт, вгляделся в последнюю строчку. «Я просил подписать!» — процедил он рассерженно-багровея. «Это означает имя, и фамилию!» Он швырнул документ на маленький столик. «А без этого он недействителен!» Но Валентина осталась невозмутимой. На губах играла легкая улыбка. «Сожалею, мистер Гамбета, но у меня нет фамилии. Черт возьми!» «У всех есть фамилии!» — взорвался Гамбета, проглотив виски и протянув лакею пустой стакан. «Я сирота, мистер Гамбета». Без страха, выдерживая его взгляд, пояснила девушка. «Поэтому у меня всего лишь имя. Вам придется удовлетвориться моим ответом». Гамбета поднял брови. «Она говорит серьезно» и не думает его дурачить. Черт возьми, да это настоящая сенсация! Его гнев мгновенно испарился. Одинокое, измученное дитя, раздирающие поиски любви и нежности, он вскочил и взволнованно заметался по комнате. В глазах Валентины было столько боли, что видал поспешно, сказал, «Лучшая реклама для нее, Теодор, это покрывало абсолютной тайны». Никакого прошлого. Пусть все гадают, откуда она, но ничего не говорите. Гамбета помолчал, задумчиво покрутил стакан и сделал огромный глоток. Он не привык оставаться в дураках. Никто не может похвастать, что перехитрил Теодора Гамбету.